Ты только представь, она изрезала себе все лицо и повредила глаз. Мать вытянулся на футоне и зажмурился, видно, попытался представить картину. Адам присел рядом. Солнце полило прямо в окно. Уже почти десять, надо бы ехать на работу, но он никак не мог себя заставить. Никакого желания. Жуткое дело. Хорошо, что себе. А не кому-то еще. А какая разница? Неожиданно спросил матье и похлопал Адаму по спине. Человек пострадал. Заметил, как изменилось лицо Адама и поправился. Ладно, не обижайся, я пошутил. Но вообще-то, ничего хорошего. На верстаке матьем две неоконченные работы. В тот раз их не было. Какие-то загадочные конструкции из стали. «И что это будет?» «Электрический стул?» «Ты что, серьезно? «Аллегория американской культуры. Будет выставка в Монтре. И они заказали тебе работу? Здорово. А ты собираешься на службу?» «Не знаю. Жарко». В любой другой момент причина прогулы показалась бы ему, мягко говоря, неубедительной. Но сейчас выглядело вполне естественной. Как же работать в такую жару? Невозможно. Я вообще хочу уволиться. Матьё наградил его скептическим взглядом. Кончай нести чушь. Никакая не чушь. Тошно. Столько лет работы. И на тебе. В принципе, все, что мы сделали, можно отнести на свалку. Но главная загадка так и осталась загадкой. «Возьми отпуск», — посоветовал Матьё. «Через несколько дней я еду в Марсель к бабушке. Ей исполняется 95. Если хочешь, поедем вместе». «На семейную встречу?» — удивился Адам. «А почему нет?» «Впрочем, если нет желания, можешь на само торжество не ходить. Но я там пробуду несколько дней». «К тому же ты ей наверняка понравишься». Адам вырос в Нью-Йорке, в городе, вокруг которого, фигурально выражаясь, вращается Земля. А теперь ему казалось, что центр планеты — не Нью-Йорк, а Париж. «Пойду выпью кофе». Он встал и натянул футболку. Искоса поглядел на загадочную конструкцию, которая должна изображать орудие казни, Может, его друг и вправду гений, и видит в этом переплетении стальной арматуры что-то такое, что ему простому смертному видеть не дано. Придется купить кофеварку? усмехнулся Матье. Вообще-то не мешало бы нам пройти тесты на ВИЧ. И Сифилис. Сифилис, знаешь ли, такая штука? Затаится и выжидает момент, чтобы сожрать твой мозг. Кстати,. Сегодня концерт. Выступает один мой знакомый в Токийском дворце. Пойдешь? Охотно. Скину сообщение. И помни, Адам. Главное — свобода. А вдвоем мы свободны, как никто. Адаму пришлось сделать над собой усилие, чтобы уйти. Что он имел в виду? Главное — свобода. И это неожиданное предложение поехать с ним в Марсель. Загадочное Средиземное море, холмы в Провансе. Купить кофеварку. Значит ли это, что Матьё собирается остаться с ним? Марсельская бабушка. Он никогда не думал об этой стороне жизни друга. И что-то еще засело в голове. Что-то, чего он никак не мог определить. Электрический стул, их пациенты, сифилис, иммунодефицит, электрический стул. Даже после двух чашек кофе не стало яснее, почему не удается отвязаться от этих мыслей.